После звонка Артема вылетел из дома, как сумасшедший. Только Нестерова могла так поступить. Свалить в клуб сразу, как только я уехал. Блять, если увижу с каким-нибудь мужиком, придушу суку прям там, на месте. По стенке размажу. Нахожу ее у бара, сидит, покручивая пальцами бокал. И какого черта ты тут делаешь? Ксюха резко оборачивается в мою сторону, и я удивляюсь тому, что она абсолютно трезвая. Я не был готов к этому. Со слов Орлова, они тут с подругой не первый час, и большую часть времени Нестерова просидела в баре. Тот же вопрос к тебе. Нестерова, я в слова с тобой играть не буду. Какого лешего мне звонит Орлов и говорит, что моя женщина сидит одна в баре его клуба и надирается? А я об этом ни сном, ни духом. Ты могла хотя бы написать, позвонить, предупредить, что собралась куда-то идти. Она молчит, скинув брови. Алло, блин, Ксюх, ты язык проглотила? Хмурится от моих слов. Походу, да. Твоя женщина? — Серьезно? Лавров, ты ничего не перепутал? Твоя женщина дома и, скорее всего, уже спит. Давно в паспорт не заглядывал. Там на штампе прописывают имя и фамилию супруги. Нашла, блядь, за что зацепиться. — Не придирайся к словам. Я в последний раз повторяю, что ты тут делаешь? Ксюха растягивает свои губы в кривую смешки и с вызовом смотря мне в глаза, произносит то, от чего все внутренности подбираются и затягиваются узлом.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 И почему же? По-моему, логично. Ксюха смотрит на меня своими зелеными глазищами, в которых плещется столько чувств, что голову сносит. Логика у тебя, Лавров, странная, искаженная. Произносит, не повышая голоса, от чего истеричкой начинаю ощущать себя я. Не отводит взгляды. Не помогли бы, потому что ни одного из них я не люблю. Припечатал этими простыми словами так, что впору тайм-аут брать. Видел возникшие чувства в ее поведении, в ее глазах, но услышать это вот так, как оказалось, был не готов. Ксюха тем временем, вырвав свою руку, направилась к выходу. Выргавшись, иду за ней, нахожу Нестерву на улице, стоит, курит, вглядывается вдаль, никак не реагируя на меня. Спокойная с виду, держит тебя в руках. Гордая, только легкое подрагивание пальцев выдаёт ее душевное состояние. Тоже закуриваю. Как же хочется ее прижать к себе, успокоить. Но я не знаю, что говорить. Я сам в полном раздрае. И черт возьми, не знаю, что с этим совсем делать. Ксюх, если ты опять решил меня просвещать на тему «Не придумывай себе сказку», «Не влюбись», то не стоит. Не хочу это слушать. Жестко перебивает меня Нестерев. А что же ты хочешь от меня услышать? Что? Выбрасываю в сторону сигарету, разворачиваю ее к себе. Что, Ксюх?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 То, о чем ты мне говоришь, это не любовь. Если все дело в твоей матери, то я уже начинаю ненавидеть эту ссуку». Пара ее фраз, и вся моя бравада разбивается и превращается в кучу ничего не значащих осколков. Она не повышает голоса, просто и открыто говорит о том, что чувствует, и это добивает. Выбивает дух, как удар в челюсть. «Какая к черту жалость!» Прибереги для других. Цежу сквозь зубы, а самого скручивает от осознания того, что она все понимает. Понимает, блять что за у меня внутри. Пусть и не до конца, но понимает. Я устала, Денис. Я не хочу тебе ничего сегодня доказывать или переубеждать. Да и это пустое дело. Ксюха грустно улыбается одним уголком губ, и мое сердце замирает. Она подводит черту, а я не хочу отпускать. Скажу только одно. Я люблю тебя. И мне не важен твой статус, количество денег на банковском счету, здоров ты или болен, стоит у тебя или нет. Мне это не важно. Я просто люблю. И это чувство не зависит ни от каких причин. У меня все. Ксюша отходит в сторону, садится в стоявшее у обочины такси и уезжает. А я так и стою, как полный дурак посреди улицы. Она снова уделала меня. И чем? Своими чувствами, макнув носом в мое собственное дерьмо. Сука. Растираю ладонью лицо и, кроя отборным матом, закуриваю. Сажусь в машину, кружу по городу до утра, едва удерживая себя от того, чтобы не свернуть во двор к ее дому. Утром злой, не выспавшийся, еду на работу, в обед в кабинет вываливается запыхавшийся Вадим. «Дэн! На кирпичном стена в цеху обрушилась. Главный по смене только что позвонил». Подорвавшись место спускаемся с Вадимом вниз на парковку. «Пострадавшие есть?» «Нет, обошлось. Но там пиздец. Два цеха встали, даже боюсь представить убытки. Сука, хоть без трупов и то легче. Причина?» «Дождем размыло, не увидели». «Мать вашу! Вы чем смотрите? Очком?» «Звони начальнику смены. Пусть вызывает все бригады, всех с отпусков выходных, весь штат на место в течение часа». «Выезжаю из парковки, несусь по городу, выжимая педаль газа. Вадим всю дорогу висит на телефоне. Приехав на месте, оцениваю ущерб. Отдаю указания, сам переодеваясь в рабочую робу». «Звони Орлову. Проси, чтобы отправил пару бульдозеров и камазов. Наших не хватит. Половина в рейсах». «Бросаю Вадиму». «Не Волкову?» Игорь в Краснодаре, мать твою, Орлов за него, не тупи, блядь. А ты куда собрался? Разгребать всю эту хуйню. И тебе советую пиджачок свой пидорский на робо поменять. Спустя 8 часов работы цех и прилегающие территории убраны дополнительные опоры поставлены. Вадим дозванивался до Фролова. Надо восстановить стену в ближайшие часы, иначе пизда всем сухим смесем. Еще как назло пошел косой дождь. Андрюх, окликаю бригадира, максимально все перетащите в ангары. Что не войдет туда, накрывайте плотно целлофаном. Оставь людей на ночное дежурство. Ночью приедут стену возводить. Проследи. Сделаю. Звони в любое время, если что-то произойдет. Хорошо, Денис Анатольевич. Я весь в пыли, песке и штукатурке. Руки, блядь, все ободрал. Ладони ссаднят, кое-где запеклась кровь. Плечи и шею ломят. После почти пяти часов работы лопата, это неудивительно. Еще и на душе кошки скребут. Бросив брюки с пиджаком на задние сидения автомобиля, сажусь за руль, как есть, не переодеваясь, и выезжаю в сторону дома Я в полнейшем раздрае и уставший как собака, сам не замечаю, как оказываюсь у Ксюхиного дома, уже на автомате ноги к ней несут. Да к черту все, будь что будет, нужна она мне, нужна вчера, нужна сегодня и завтра тоже будет нужна. И сколько бы я башкой о стены не бился, ничего изменить не могу, хоть убейся в усмерть. На часах уже одиннадцать, но в ее окнах еще горит свет. Выйдя из машины, останавливаясь у подъезда, набираю номер квартиры на домофоне. Кто? Ксюш, это я, открой. Не задавая лишних вопросов, она открывает дверь. Поднимаюсь на нужный этаж. Дверь квартиры уже приоткрыта. Прохожу. Денис, боже, что случилось? Ксю осматривает меня с ног до головы. Да, ведок наверное, у меня еще тот. Разуваюсь. Стена в цеху обрушилась. Разгребали весь день. Она подходит ко мне, проводя по лицу своими пальчиками. У тебя кровь. Царапина, не страшно. Не прижимайся ко мне, испачкаешься же. Но Ксюха, пристав на носочки, нежно ловит мои губы. Раздевайся и в душ. Есть хочешь? С утра во рту и круж iyad yes. baan